Последние два дня прошли в безумстве. Мне казалось, что я попал не в родную келью на борту боевой боржи, а в наполненный искрежещущими ксеносами парк, в дикие джунгли, полные безумия. Брат Ашур в соседней камере воет, как зверь. Я слышу глухие удары и понимаю, в его келье не осталось в целом ни единого предмета, ни единого метра стен, пола или потолка. Он вымещает свою злобу в звериной манере, круша все вокруг, как будто это приносит облегчение. Братсол Гарад, опрометью бросился в свою келью, будто бы брал её штурмом. Мы проводили его взглядами, понимая, когда он выйдет, то на спине и груди не останется живого места. После многих часов беспрерывного самобичевания, склонный к этому с детства, когда отец порал его рогами за каждую неудачу, Солгарад исхлестят себя до полусмерти. Возможно, ему понадобится помощь от патекариев. Возможно, истощением побоями и психическим бессилием он доведёт самобичевание до апогея, но совершенно организм Астартес не подарит ему сладкого дара смерти. Брат Набу будет улыбаться нам, не в силах вымолвить ни слова. Пару раз попытается начать, братья, но не найдёт слов для продолжения, потом запрётся в своей келье, и в последний момент я замечу, как улыбка покидает его уста. Он был самым сильным из нас. и ему пророчили должность капеллана однажды. Он будет беззвучно выть, пытаясь давить звуки, чтобы оградить нас от своих мучений. Бросаться на стены, тело будет лихорадить, а подкрадывающееся безумие навсегда искалечит разум. Он обдерет плоть с подушечек пальцев до костей, пока будет скрести стены. В келье погибнет Набу, и родится тот, кого мы следующие десять тысяч лет будем звать несущим тишину. Брат Рашор, Переживет это легче всех, как мне кажется. Он войдет в свою келью и покинет ее без единого звука. Лишь аристократические черты его лица окаменеют на три с половиной месяца. В это время ни один мускул лица не дрогнет, ни в презрении, ни в улыбке. Даже глядя на пылающую Теру, я так и не узнаю, что творилось у него на душе. Брат Гушур будет рыдать в голос, вздрагивая всем своим могучим, даже по меркам Астарта с телом. бедняга, но ему легче всего. Потомство моих земледелец сколхиды. Он слишком недалёк, чтобы понять, за что это кара, и неведение ему наградой. По сравнению с ним я проклят, ибо я понимаю его более прочих. Мы были медлены, в то время как рассеянные по галактике люди ждали освобождения и взывали к нам. Мы воины, и просвещение можно было оставить на совести оператора. стоило нам отречься от своей сути мы открыли миру его божественность в то время как он по одной ему ведомой причине скрывал её мы были неправы столь во многом и я понимаю что он хотел исправить это и мы должны были принести наши души и мечты в жертву во имя нашей любви к нему может быть мы были неправы даже в том что любили его так сильно как другие легионы и представить себе не могут ибо бесподобной любви невозможно искренней веры И мы подвели того, кого любили больше всех, во имя кого проливали кровь, и кому приносили идеальные миры, где никогда бы не пошли против воли его, верные и любящие. Меня бьет мелкая дрожь, два сердца напоминают дикарские там-тамы с Икоса-7, а легкие меха фабрик Марса, наполненные ядовитыми испарениями. Холодный липкий пот покрыл тело, будто бы я только что покинул душевую камеру. Во рту ледяным касанием обжигает язык и щеки ствол болтера, Я сижу так уже четвёртый час, всё тело затекло. Мы с Рашором, самые тихие в нашем горе из братьев-отделений. Интересно, он потомственный резец по металлу, тоже пытается застрелиться из покрытого искусной резьбой болт-пистолета. Ещё через 4 часа я наконец-то почувствую запах гари, лишь тогда достану дуло из орта и пустыми глазами посмотрю в чёрный провал. Через несколько минут тупого созерцания вспомню последний болт-патрон, покинувший священное оружие, попавший в землю. хотя направлен был в белую омегу на синем фоне. И мне станет легче, ведь мне есть кого ненавидеть. Моей ненависти к ультраздесанту хватит, чтобы заполнить весь вакуум, раскинувшийся между звезд. Я ненавижу ту сотню, что была на Хурии и взирала на то, что мы не предпочли бы массовому самоубийству. Я ненавижу их примарха Желемана, надменно взиравшего на пустоту наших душ. Я ненавижу Сигелита, осмелившегося заговорить с Аврелианом после всего этого. Я ненавижу хур и монархию, ставшую символом нашего позора. Я ненавижу божественное откровение и веру в ложного бога, ставших нашей душой. Я ненавижу нашу любовь к императору Терры, сделавшую нас такими. Я ненавижу его самого, плюнувшего в ответ на нашу любовь. Ловлю себя на последней мысли, и кровь, разгорячённая ненавистью, вновь холодеет в жилах. Мне становится страшно за упоение этими размышлениями, но я понимаю, что всё всё даже последнее принесёт мне спокойствие я отпускаю страх откидываю прежние нормы я заменяю любовь на ненависть и улыбаюсь